Как выбирать здоровые овощи и фрукты? Чтобы овощи и фрукты приносили пользу, они должны быть свежими. Рассмотрим, как правильно выбирать эти полезные продукты. Общее правило при выборке овощей и фруктов таково. Чем толще шкурка, тем больше в плодах нитратов. Помидор. Обычно чем толще кожура помидора, тем больше в нем нитратов. Разрежьте помидор пополам. Если в нем есть белая мякоть и белые прожилки, значит продукт сплошно чинен нитратами. Если помидор ярко-красный изнутри и снаружи, значит содержание нитратов в норме. А вот недозрелые на вид помидоры оранжево-красного цвета – плохой признак. Скорее всего, их выращивали с применением запрещенных в нашей стране либо неизвестных по своим отрицательным свойствам удобрений. Тест на упругость. Надавите пальцем на шкурку. Если она толстая, не лопается, а от пальца остается вмятина, помидор, скорее всего, вырос на плантации, где применялись вредные химические удобрения. Некоторые считают, что кисточка, когда помидоры на веточке, гарантия качества. Но это не так. Помидорная веточка – это не признак свежести. Это просто приманка для покупателей. Плодоножка не оторвется от помидора, даже когда он начнет гнить. Огурец. Проведите рукой по огурцу. Если на нем мягкие и тонкие шипы, стирающиеся рукой, значит огурец можно покупать. Если шипы грубые, нередко частые, а кожура темно-зеленого цвета, скорее всего такой огурец выращен с применением химикатов. Чтобы окончательно в этом убедиться, ковырните шкурку у основания ножки огурца. Если овощ ничем не пахнет, его лучше не покупать. Тест на старость. Перед покупкой пощупайте огурец около плодоножки. Мягкая и дряблая кожица говорит о том, что огурец давно свежий. Витаминов, вкуса и запаха в нем не осталось. Свекла. Старайтесь выбирать твердую свеклу, чтобы у основания, где начинаются листья, были маленькие зеленые побеги. Это гарантия того, что свекла молодая. Цвет свеклы варьируется от темно-бордового до красного. Хранить этот овощ, как и морковь, лучше без побегов, которые вытягивают из нее влагу. Особенность свеклы в том, что она впитывает в себя пестициды, словно губка. Поэтому обрабатывать овощ нужно очень тщательно. И вареную, и сырую свеклу чистите не экономя. Шкурку следует снимать толстым пластом, потому что максимум вредных веществ откладывается именно под кожурой. Лук. При выборе репчатого лука уделите внимание тому, чтобы головки были твердыми и без пятен. Лук должен быть сухим, с цельной золотистой шелухой. Перец. Плоды перца должны быть целыми, ярких цветов, плотные на ощупь. Шкурка должна быть мясистой и мягкой. Если перец целый, он будет храниться дольше. Стоит также помнить, что перцы выращиваются с использованием большого количества химических удобрений, поэтому лучше этим овощам не злоупотреблять, особенно в зимнее время года. Баклажаны. При выборе баклажанов смотрите, чтобы шкурка была однородной, темно-фиолетового цвета, без повреждений. Кабачки. При покупке выбирайте кабачки не слишком большого размера, с тонкой кожицей. Крупные, с толстой кожицей плоды, перезрелые. Они жесткие и не сочные, а потому безвкусные. Капуста. Многие думают, что темные точки и пятна на овощах говорят о том, что их выращивали без химии. Но это не так. Темные пятна на капусте – это грибок. Он быстрее всего поражает именно нитратные овощи. Картофель. Надавите ногтем на картофелину. Если услышите характерный хруст, Значит, в ней нет пестицидов. Если ноготь бесшумно входит в клубень, это говорит о том, что картофель обрабатывали пестицидами, выращивали на азотных и минеральных удобрениях. Покупая картошку, посмотрите на цвет клубней. Выбирайте те, на которых нет зеленых пятен. Они появляются, если картофель долго пролежал под солнцем. Из-за неправильного хранения в нем образуется ядовитое вещество – соланин. Морковь. Выбирая морковь, обратите внимание на то, чтобы корнеплоды были гладкими и твердыми. Цвет должен быть оранжевым, без желтых или зеленых вкраплений. Морковь, утолщенную в диаметре, лучше избегать, потому что у такой моркови жесткая сердцевина и вкус у нее, скорее всего, неприятный. Яблоки. Если кожура яблока липкая и скользкая, значит фрукт обрабатывали химическим веществом. Такие яблоки лучше не брать. Приходя в магазин, вы имеете право узнать, где были выращены эти фрукты и овощи. Для этого попросите у продавца сертификат и декларацию. В сертификате должны быть указана страна-производитель и название фирмы. В декларации наименование товара. Груши. Выбирая грушу, посмотрите, чтобы ее кожица не была повреждена и на плоде не было ссадин и темных пятен. Зрелая груша всегда ароматна. Бананы. Бананы должны быть длинные, если это не карликовые бананы, ровные, в связке по 5-12 штук, светло-желтого цвета или бордового, если это красные бананы. Потемневшие бананы лучше не брать, они уже давно лежат и перезрели. А вот зеленоватые бананы легко довести до кондиции. Оставьте их на несколько дней полежать при комнатной температуре. Цитрусовые. Апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны. При выборе цитрусовых обратите внимание на их цвет. Он должен быть однородным. Пятнистость указывает на второсортность фруктов. Толстокожесть говорит об обилии нитратов. Так что толстокожие апельсины, да еще и без косточек, чистой воды гибриды, в которых кроме вкуса никакой пользы нет. Плоды должны быть мягкие. Слегка надавите на плод, и если он поддается, продукт в ваших руках зрелый. Белесый налет на кожуре говорит о неправильном хранении фруктов. Вблизи источника влаги или в слишком плотной упаковке. Виноград. Выбирая виноград, обратите внимание на то, что виноградинки должны легко отрываться от веточек. Это признак спелости. На плодах не должно быть белого налета. Виноград лучше всего попробовать, чтобы не сожалеть о выборе. Арбузы. Спелый арбуз можно распознать по сухому хвостику и звонкому звуку, который издает арбуз при щелчке по нему. Арбузы полосатых сортов подчас более сладкие и ароматные, чем их зеленые и светло-зеленые собратья. Дыни. Основной момент при выборе дыни – это ее аромат. Спелая дыня любого сорта всегда ароматна. Ярко-желтый цвет и мягкость на ощупь – тоже верные признаки того, что дыня созрела. Персики и абрикосы. Спелые персики и абрикосы должны быть мягкими при надавливании, будто из них вот-вот потечет сок. Хорошие плоды абрикосов и персиков отличаются бархатистой кожицей. Они должны быть бархатными на ощупь.